Третье. Поиск крупиц истины. Следующая задача найти и актуализировать мысли и допущения пациента, которые уместны и имеют смысл в том контексте, в котором функционирует пациент. Речь вовсе не о том, что индивиды, включая индивидов с ПРЛ, всегда действуют осмысленно, либо они никогда не преувеличивают или преуменьшают, не мыслят чрезвычайными категориями, не обесценивают то, что имеет ценность, и не идеализируют самые заурядные вещи, не принимают дисфункциональных решений. Наоборот, индивиды с ПРЛ печально известны именно склонностью к искажению, как специалистам в области психического здоровья, так и обывателям. Однако очень важно не судить о мнениях, мыслях и решениях пациентов с ПРЛ, основываясь на стереотипах. Если терапевт не соглашается с пациентом, соблазнительно предположить, что прав терапевт, а не пациент. В поиске крупиц истины терапевт совершает поступок веры и допускает, что при достаточном старании в точке зрения пациента можно обнаружить некоторую долю уместности или смысла. Хотя понимание пациентом реальности может быть несовершенным, оно также не может быть абсолютно ущербным. Иногда мысли пациента по определенному вопросу могут быть вполне здравыми. Пациенты с ПРЛ обладают своеобразной способностью видеть, что король голый, наблюдать или обращать внимание на такие средовые раздражители, которые остаются незаметными для других. Задача терапевта – отделить зерна от плевел и сосредоточиться на зернах. Четвертое. Признание мудрого разума. Как я уже упоминала в главе 7, ДПТ предлагает пациентам концепцию мудрого разума, который противопоставляется эмоциональному разуму и рациональному разуму. Мудрый разум представляет собой интеграцию эмоционального разума и рационального разума, а также содержит акцент на интуитивном, опытном и или духовном путях познания. Таким образом, одним из аспектов, когнитивной валидации будет подтверждение и поддержка этого способа познания пациента со стороны терапевта. Терапевт утверждает, что нечто может быть истинным даже тогда, когда пациент не может этого доказать. То, что аргументация другого человека может звучать более логично, вовсе не означает, что точка зрения пациента не истина. Эмоциональность не обязательно обесценивает определенную точку зрения. Так же, как и логичность не гарантирует ее ценности, Каждая из этих позиций терапевта противопоставлена соответствующим аспектам инвалидирующего окружения.